Глава тринадцатая Ночь прошла не слишком спокойно, и это очень мягко выражаясь. Разумеется, мы ни на секунду не забывали, что на нас могут в любой момент напасть. Ну, то есть как? В монастыре был подготовлен план обороны на непредвиденный случай. Вполне логичные действия для тех, кто отсюда уходить никуда не собираются Но, как рассказал Кир, были предусмотрены и пути отхода. Ни прорыва, нет». К скитту вела система тайных ходов, которую гномы проделали в горе века назад. Тут же крылось две проблемы. Первая — проходы никто не обследовал на предметах состояния уже пару сотен лет. Даже в период прошлой войны обители Айи не трогали. Как ни странно, демоны признавали ее как богиню и безусловный авторитет. Бредовая ситуация, конечно, но на шалая это, походу, никого не смущает». Но ну, подумаешь, злейшие враги, предавшие всю человеческую природу и переродившийся фиг знает во что, потерявшие все основные привязанности и чувства, кроме самых низменных, вдруг поклоняются местному божеству наряду с остальными. Ерунда какая слово. Второй же момент, который никого, кроме меня, не беспокоил, состоял в том, что по этим проходам можно не только выйти, но и к нам войти. Монахи, правда, нас уверили, что о тоннелях знают только они, и никто посторонний туда попасть не может. Но меня они не убедили, потому что предатели случаются везде. Моя любимая параноичка сделала стойку и успокаиваться не собиралась. Был еще один фактор, который не способствовал моему спокойствию. Это ритуал над гражданином Кейфом. Неприятное ощущение сегодня ночью возникло у всех сильных магов. По крайней мере... Кир постоянно оглядывался и передергивал плечами. Хуже же всего было ментальным магом. Помимо впечатления, что на тебя смотрит что-то очень большое и недоброе, было такое чувство, что всю кожу стягивает и сейчас завяжет в узел на затылке. Это от того, что потоки магии резко уплотнились до состояния густого киселя. Их просто тянули из воздуха, из природных источников, и все они собирались под сводом главного храма. Не знаю, что там происходит, но явно что-то очень серьезное и сильное. Нас в любом случае не приглашали. Более того, здание оцепило группы из почти двух десятков монахов и зорка следила за тем, чтобы никто не помешал. Нашей же задачей на вечер было отдохнуть. Это при таком-то фейерверке ощущений и постоянном ожидании нападения со стороны пособников-демонов. «Кис, тебе надо поспать!» ровнял меня и крепко прижал к себе, поцеловал в макушку. «Ага, поспишь тут, как же!» У меня по телу прошла дрожь от все усиливающегося ощущения стягивания, сгущения воздуха. Из ритуала нам даже разрешили находиться вместе после заката. Видимо, опасались, что студенты от неприятных ощущений будут слишком нервничать. «И все равно, хотя бы приляг, я посижу или полежу с тобой рядом. Естественно, в такой атмосфере речи ни о каком сексе быть не могло». Но вот полежать в обнимку с любимым человеком вполне себе можно. Кроме того, у меня есть ощущение, что когда мы дотрагиваемся друг до друга, становится легче. Может, психология, а может и суженство. Мы так пролежали совсем немного, но в какой-то момент я обнаружила себя как бы между явью и сном. В таком тягучем, каком-то переливающемся мире. Не успев испугаться, услышала мысли священного зверя о том, что враги окружают обитель, стараясь подняться всеми возможными тропами, даже не очень приспособленными для человека. Я резко села на постели. «Ты чего, малыш?» — Кир удивлённо поднялся на локти, протирая глаза. «И как он в такой обстановке умудрился уснуть?» «Нас окружают! Сообщение от Ирбиса!» «А недалеко!» — тут же подобрался парень. «До границы владения Айи еще не дошли, но их очень много, очень, и идут с разных сторон». Лор вскочил и побежал отдавать распоряжение насчет обороны. «Пока все монахи заняты ритуалом, получается, что защита обители лежит на наших плечах. Конечно, у нас старший барон Рор, но как-то так получилось, что народ командовать больше доверял Киру. А же не стал утверждать свое превосходство, а лишь советовал, как лучше поступить». Вообще довольно редкое качество для мужчин, особенно такой профессии, заслуживающей уважения. Меня так корёжило из-за этого заклинания, что хотелось просто лечь на койку и притвориться мёртвой. И вообще это ощущение само по себе нарастающее, только усилилось, когда Кир ушёл, причём в разы. Ух, жалобно простонала я и накрыла голову подушкой. Правда, от девушки вихря-ридики это не помогло. потому что она ворвалась ко мне в комнату и попыталась покалечить, в смысле, за руку стащить с кровати прямо на пол. «Ай, ну кто же так делает?» — возмутилась я, когда ей всё же удалось, и я стукнулась коленом об пол. «Вставай, давай, у нас общий сбор, нечего разлёживаться!» «Я, блин, не разлёживаюсь, я умираю. Пойди вон графа Милора помучай, он тоже оценит». «Графу разрешено не приходить, он вообще-то ранен». всплеснула руками моя добросердечная подруга, совершенно не обращая внимания на то, что я уже растекаюсь лужицей наполовину на кровати, наполовину на полу. Все внутренности выкручивало так, что я даже перебраться обратно на своё лежбище была не в состоянии, и с каждой минутой становилось всё хуже. Если это издевательство вскоре не прекратится, то меня либо вывернет, либо потеряю сознание. «Лина!» — тут Рит всё же забеспокоилась. «Подожди, я сейчас!» Собственно, подруге повезло, что она была не таким сильным магом. Ей было неприятно, тяжело, появлялись приступы паранойи, но все же не критично, потому что все, у кого резерв был большой, просто ловили глюки, а кто-то и с Фаянсовым другом обнимался. Какая оборона! Приходи и бери нас голыми руками. Я не знаю, что там такое граф Сигур делал, но вокруг нас было разлито столько неучтенной магии, что было просто страшно. Таким количеством можно не маленький город с землёй сравнять. Причём магия была сырая, всё вперемешку. Именно от того, что нас постоянно касалась чужеродная сила в большом количестве, и была вся эта феерия ощущений. Поэтому-то мне рядом с Киром остановилось лучше. Он вытягивал из воздуха вокруг нас свою родную тьму, как нам потом объяснил старик. Через несколько минут в комнату, поддерживаемой Ридикой в полслуор, причём в полс, это почти буквально, потому что ноги его не держали. И чтобы сохранять вертикальное положение, он прикладывал просто неимоверные усилия. «Да что с вами такое там Мне страшно!» — жалобно воскликнула она. «Я хотела сказать монахам, что многим нашим плохо, но они не прореагировали. Наверное, что-то из-за продуктов было несвежим». «Дело не в продуктах», — просипел Кир, заваливаясь на кровать рядом со мной. «Дело в ритуале». «Рид, мне сейчас лучше быть рядом с Линой. Но пока это все не завершится, мы не бойцы. Твоя задача присмотреть за теми, кому не очень плохо, и периодически заглядывать сюда, на случай, если Ирбис еще раз выйдет на связь». Так мы погрузились в вязку болезненную дрему, лежа в обнимку. Не зная сколько прошло времени, но из этого состояния нас выдернуло рывком, причем обоих одновременно. Резко вскочив, мы оба со стоном повалились обратно на кровать. Никогда не напевала до зелёных чертей, но в моём представлении похмелье должно выглядеть примерно вот так. Сейчас любое движение отдавалось жуткой головной болью. Руки и ноги не хотели двигаться. Даже приглушённый свет раздражался сетчатку и пить, пить хотелось жутко, до да дрожи. Да что же такое то Кир оказался сильнее меня. Собрав волю в кулак, он все же встал, хотя подозреваю, что это не первое такое состояние в его жизни, и принес воды. «Мой герой!» — восхищенно пробормотал я, трясущимися руками принимая стакан. Парень только криво улыбнулся. «Лежи тут, я пойду проверю остальных». Не то чтобы пепельно-серый под цвет стен Кир был не способен это сделать, но все же за него было как-то переживательно. Вряд ли ему сильно лучше, чем мне, но ответственность за людей гонит все проконтролировать. Так, держась за стенку, морщись и покачиваясь, он вышел в коридор. Нет, я сегодня не буду совершать подвигов и спешить за ним. Откинувшись на кровать, уже через мгновение я уснула, и снились мне опять демоны, точнее, один конкретный демон». Мы все окончательно пришли в себя только к обеду, и, как я поняла, когда вошла в трапезную, мы еще легко отделались. Те монахи, которые стояли в оцеплении, были лицом зелены, но также присутствовали и даже пытались вести непринужденную беседу. Хотя по их виду складывалось ощущение, что на них неделю пахали. Те же, кто непосредственно принимал участие в ритуале, не пришли, отлеживались. Единственным светлым пятном во всей этой истории был гражданин Кейв, сидящий за нашим столом с очень виноватым выражением лица. Когда мы подошли, он даже начал извиняться за все те неудобства, которые нам причинил, и сейчас в дороге, но был перебит графом Милором, который вообще выглядел как натуральное привидение. Во мне за что просить прощения, Заран, когда это они стали друг к другу по имени обращаться? «Мы просто сделали то, что должны были сделать». Все подходящие здоровались со световиком, парни похлопывали по плечу. Он вроде и вздохнул с облегчением, но что-то его беспокоило. «Граф Сигур после ритуала очень плох», — тихо признался он на мой прямой вопрос. «А я к нему даже подойти не могу, пока аура не сбалансируется». «Уверена, что с ним все будет в порядке». «Не в этот раз. Слишком стар он для настолько сильного ритуала». «И зачем он только...» «Вас нужно было вылечить», — не согласилась я. «Так он меня не только лечил. Как бы сам с собой говорил гражданин Кейф, не обращая внимания, что все притихли и вслушиваются в каждое слово. Он, помимо очистки ауры и балансировки резерва, передал мне все свои знания этим ритуалом, назначил преемником». И он, покачав головой, отвернулся. А я, да и остальные, пребывали в легком шоке от таких новостей. Не знаю точно, что всё это означает, но что-то как минимум серьёзное. А ещё не стоило об этом при всех говорить. Да, и новости от Ирбиса были какие-то странные. Сразу после обеда он появился сам, обойдя, без ментальных сообщений к счастью. Иначе мой мозг грозил уйти в самоволку. Зверь посетил графа Сигура, находящегося в сознании, но всё ещё лежащего в постели. Как потом рассказали монахи, он передал следующее. Нас окружили, заблокировав все известные наземные проходы. на за границу владений Ай никто не переступил. Неизвестно почему. То ли опасаются гнева богини, то ли ждут чего-то. Неприятная ситуация, но отсрочка нам сейчас только на руку. Мы пока еще не пришли в себя после ритуала, и вояки из нас сейчас очень так себе. Гражданину Кейфу на полное излечение нужна еще неделя. Причем теперь он самовосстанавливается резервами организма. Его выдернули из состояния, когда они поглощали сами себя, и сейчас просто нужно дать ему отдохнуть. Но вот барон Лери отступать от своих должностных обязанностей не собирался. Судя по его плотоядному взгляду в сторону пациента и по опасливому световика, которого планируют залечить насмерть, в живых останется только один — Потом нам всем тоже необходимо прийти в себя, так как пострадали после вчерашнего в основном не просто сильные маги, а именно ментальщики. Мне еще чертовски повезло, что рядом был Кир, неосознанно забирающий тьму, иначе могла вообще концы отдать. Дело было в том, что при заклятии в диком мире была очень сильная обработка, впитывающая силу этих существ. А эта сила была ничем иным, как тьмой в чистом виде. Именно она, скопившаяся в организме гражданина Кейфа, не давала тому самоочиститься. Причем почувствовать его мог только специально обученный теневик-целитель. Я даже не знала о существовании таковых. Или маг света. В общем, эту самую тьму вытащили из организма световика, и она разлилась вокруг и начала жалить своих антагонистов, то есть магов света и ментала. В принципе, если бы граф Сигур не вплел в этот ритуал еще дополнительное заклинание, то все могло бы пройти и не так печально. Но он решил убить двух зайцев разом. Забыв, видимо, что у него в монастыре шесть ментальных магов, причем трое из них обладают очень большим резервом. В общем, Мелор и Реаи сейчас были больше похожи на зомби, чем на людей. В таком тревожном ожидании прошли следующие несколько дней. Нас окружили, но не нападали, встав лагерем ровно на границе владения Ербиса. Тот на них скалился и скакал вокруг, но тоже никаких действий не предпринимал. Мы же, в свою очередь, тренировались и обследовали возможности для своей эвакуации. Пару ходов уже прошли, оба упирались в тупики. Причем, если один из них абсолютно точно был природным обвалом, скорее всего, из-за землетрясения, то вот второй упирался в круглый зал, из которого мы не нашли выхода. Будет очень нехорошо, если тоннель наружу мы так и не отыщем. Пока продукты и вода у нас есть, но... Гора на той гора, что на ее вершину припасы приходится тащить из более плодородных мест. Так что скоро это может стать проблемой. Осада, самая настоящая осада. Сейчас же перед нами стояла задача восстанавливаться и тренироваться. Поскольку чудесная монахиня, которая в прошлый раз все так доступно объясняла, пока не могла нам с Рит уделить время, к нам представили совсем молодого монаха, может, только лет на пять на старше. «Взмах! Ещё раз взмах! Вот так, молодец!» Мужчина прижал меня спиной к себе и руководил моими руками. «Вы не могли бы...» Ахм...» Возражения насчёт такого тесного контакта пропали ровно в тот момент, когда я перехватила взгляд Кира. «Ого! впечатлилась Если меня он прожигал насквозь, то вот моему учителю сейчас оторвут лишние части тела. Я не знаю, какой этих монахов с целибатом, но лучше бы он был...» Тогда не так обидно потерять самое дорогое. Но сделать ничего лорд так и не успел, хотя уже пошел в нашу сторону. Его по дороге перехватила особистка. Смелая женщина, я бы приставать к парню с таким выражением лица, пожалуй, и не рискнула. Она о чем-то спросила Кира, потом рассмеялась, и, накрутив локон на палец, начала строить глазки. «Это все при мне». Теперь уже я прожигала дырку в своем парне, который трепался с этой мымрой, как будто не замечая знаков внимания. Это он специально, что ли? Лина, не отвлекайся, — переключил мое внимание монах, улыбаясь так, что у большинства девушек ноги бы подогнулись. Да вот только мой собственный суженый сейчас вполне себе благосклонно наблюдает, как его клеят. Ну ладно, удар, еще удар, у ворот обманка подножка, и монах валится на землю. Представляю напитанный воздухом меч почти к его горлу. «Не стоит меня трогать без необходимости и разрешения. Не стоит провоцировать моего суженого», — добавляю про себя. «Да, я решила поступить как разумная хорошая девочка и закончить этот цирк первой. А если Кир хочет таким поведением вызвать мою ревность, то пусть. Главное, чтобы обо мне он ничего лишнего не подумал и не пустился по этому поводу во все тяжкие». Я вообще-то думала, что после ритуала объединения нас подобные вещи не будут волновать. Но по факту всё оказалось совсем не так, точнее, ничего не изменилось, вообще. Мы точно так же друг друга провоцировали. Вот только поскольку мы ещё лучше чувствовали эмоции друг друга, то теперь не ошибались в мотивах. Ведь когда чётко ощущаешь колокочущую ревность своего мужчины, такую испепеляющую, что становится страшно, то с одной стороны приятно, а с другой подогревать её и заходить дальше уже не хочется. Тем временем Кер увидел, что я победила в поединке, и подошёл вместе с ней на шаг не неотстающая сабисткой. «Тебе никогда не говорили, что нельзя трогать чужое?» подлобья взглянул он на встающего земли монаха. «Она не твоя собственность и может говорить сама за себя», возразил тот, провоцируя дальнейший конфликт. «Вот что стоило просто извиниться и убраться отсюда по добру, по здорову». Она моя будущая жена, — веско произнес лор и бросил презрительный взгляд на противника. Чисто петух. Надо было видеть вытянувшееся лицо Бронессы Дияр. Хоть какая-то компенсация, — ухмыльнулась я про себя. Все-таки умеет Кир говорить так, что сразу всем все понятно становится, в том числе и мне. На этом конфликт вроде как исчерпал себя. Вот только тренироваться я теперь только с Лоором. Он ко мне вообще никого больше не подпускал.